Коля, ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, Коля отсидимся или дождемся сикурса. Ну а коли злодеи возьмут крепость. Ну тогда, тут Василиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом чрезвычайного волнения. Нет, Василиса Егоровна, продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может быть, в первый раз в его жизни. Маша здесь оставаться не гоже. Отправим ее в Оренбург, к ее крестной матери. Там и войска, и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с нею туда же отправиться. Даром, что ты старуха. Посмотри, что с тобою будет, коли возьмут фортецию приступом. «Добро», — сказала комендантша. «Так и быть, отправим Машу. А меня...» и во сне не проси, не поеду. Нечего мне под старость лет расставаться с тобою, да искать одинокой могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать». «И то дело», — сказал комендант. «Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра, чем свет, ее и отправим. Да дадим ей конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша? У Акулины Помфиловны. «Отвечала комендантша. Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Нижнеозерной. Боюсь, чтобы не занимогла. Господи, владыка, до да чего мы дожили?» Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался, но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча и встали из-за стола скорее обыкновенного».